Сидевший в камере человек удивленно посмотрел на произошедшее. «Ничего себе утро начинается! Кто вы такой любезнейший?» «Вы Ганс-Кнопка?» «Меня называют этим именем. А как я должен называть вас?» «Франт, вам наилучшее пожелание от Михеля?» «Не ему того же». Он предлагает вам сменить отель. В этом плохо кормят и сквозняки. Сквозняки? Они самые. Газов следовать за вами, мой молодой друг. Толстяк неожиданно легко вскочил на ноги и поднял с лежанки свой пиджак. А как мы выйдем на улицу? Надеюсь, мы обойдемся в дальнейшем без подобных эксцессов. Я уже не молод и мне не хотелось бы заниматься несвойственными моему возрасту физическими упражнениями. Я тоже не расположен шуметь. Франт втащил в камеру тело полицейского и снял с него ремень. Сноровисто связал руки, и его же носовым платком заткнул рот. Положил его на бок, прислонив к стене. Так не задохнется. Подобрал с пола ключи и кивнул на дверь. Оба вышли в коридор, лязнул замок на камерной двери. Вот решетка. Осторожно открыв замок, беглецы тихо выскользнули в коридор. Снова лязгнул запор. На цыпочках, подобравшись к повороту, Франт присел на корточки и медленно высунул голову за угол. Удовлетворенно кивнул и сделал приглашающий жест Гансу. Следующий поворот... Прислушавшись, его провожатый покачал головой и попятился, стараясь не бухать сапогами по полу. Насмотрел коридор и присел на корточки у ближайшей двери. Немного клыню повозился, выбрал из прихваченной связки самый большой толстый ключ и, оттянув дверь, вставил его между ней и косяком. Приналек, Чуть скрипнув, дверь приотворилась. «Сюда». Хорошо, что в камерах такие длинные ключи. Узкий кабинет был пуст. Прикрыв дверь, Франт побежал к окну и, прячась за стеной, осторожно выглянул на улицу. Никого. Он быстро открыл шпингалеты, стухнул распахнутое окно и кнопкой поежился. На улице было прохладно. — Здесь невысоко, — прошептал им на ухо спутник. — Я вылезу и вам помогу. Быстрый и гибкий, он ящерицей скользнул на подоконник. Мгновение, и он стоял на земле, протягивая Гансу руки. Вздохнув, тот неуклюже взгромоздился на стул и уже с него перебрался на окно. Присел на подоконник, повернувшись спиною, свесил ноги на улицу. Почувствовал, как его подхватили сильные руки, и уже в следующую секунду в его ботинок коснулись земли. Поднявшись на цыпочки, Франт осторожно прикрыл створки. — Надеюсь, нас тут и более ничего не задерживает? — повернулся он к Гансу. — Меня нет, а вас? — А меня тут и не было. — Жаль, что мои шнурки остались там, неудобно будет идти. Хотите вернуться и их поискать? Нет уж, пусть они останутся этим господам. Переговариваясь, на ходу они завернули за угол и скрылись в еще сонных переулках большого города. Вот так все и началось. Мне тогда были нужны их связи на границе. Приходилось людей туда-сюда провожать. И чем новые концы искать, опять же, проще использовать уже существующие. — Да, и кроме того, — проводник усмехнулся, — немножко украсть у государства готов почти каждый, а вот немножко пошпионить единицы. Крадешь для себя, а вот шпионишь для противника. Тут, знаете ли, есть разница. Да и дешевле это уголовникам себя выставлять, подозрений меньше. Уважения нет, так оно и ни к чему. В случае поимки пойманный и отсидевший уголовник снова за старой берется, а вот пойманный разведчик, да, скорее всего, и не возьмется уже ни за что. Он посмотрел в окно, достал из сокуяжа бутылку с водой и сделал несколько глотков. Уже почти совсем стемнело, слабые фары автомобиля с трудом пробивали сгущающийся на дороге туман. — Хотите пить? — протянул он бутылку водителю. — Давайте. А как же так вышло, что бандиты, знающие вас с подобной стороны, так обмешулились сегодня? — спросил молодой чекист. — Никто из них лично меня в деле не видел. А слухи? Они со временем забываются. Да и в последние годы я больше выступал как организатор. Различного рода сомнительных сделок. Оружие в Китай продавал. Правда, немцы и так его туда поставляют, но и у меня его брали охотно. — А кто брал? — Да кто? Ну, в основном партизаны местные, бандиты тоже в стороне не остались. У меня с ними контакт давний. Без них в тех краях ничего не сделать, уж очень них там много и силу изрядную представляют, с ними даже японцы считаются. Тут ведь что учитывать надо? Когда все у нас посыпалось, остался я один. Связи нет, указаний никаких. О людях я позаботился, на этом все и замерло. Год прошел, другой, никому до нас дела нет, а деньги уже стали иссякать, но никто же так надолго не рассчитывал. Еще года три-четыре я бы протянул, а дальше все, и никому ничего не объяснишь, хоть на дорогу с топором выходи. Тут еще и британцы подсуетились, открыли на нас прямо-таки облавную охоту. Незавидное положение. И не говорите. Словом, собрал я тысяч десять британских фунтов, да и предложил провернуть кое-какую сделку. Своим криминальным знакомым. Достали мы коносаменты на военный груз. Абсолютно официальные. Но это уже один из наших агентов. Напоследок расстарался. Груз этот на складах в Марселе лежал. Война кончилась. Бардак. Забыли о нем. Явился я туда. Оплатил задолженность по хранению. Документы выложил. Груз и отдали. И что там было? Цемент, колючая проволока, еще всякая всячина, динамита, тонны три. Толкнули это все на черном рынке. Тут ко мне присматриваться стали, что за деятель такой объявился. Вели справки. Криминалитет местный меня очень даже хорошо отрекомендовал. Знакомец мой давний кнопкой на связь вышел. Он-то там, как рыба, в воде был. Предложил работать с ним. В основном головою думать, да варианты всякие прикидывать. Так в Китай попал. С бандитами местными в контакт войти пришлось. С властями-то там дела вести бесполезно. Все равно к бандитам пошлют. Мимо них в этих краях ничего не проходит. Правда, пришлось и там немного пострелять. Темные они народ, только силу и понимают. Однако же все вышло наилучшим образом. Стал я среди них уважаемым человеком, осмотрелся и понял, что к большим главарям близко не подойти, и без меня народу хватает. Раз так, пришлось вырастить такого главаря самостоятельно. Года три это отняло. Зато мерзавца я выпистывал, аж самому противно стало. А зачем вам это? Ведь все ваши люди в Европе работали. И сейчас работают. Да с двух и дальше станут свое дело делать. Но уже с вами. А что до Китая? Надо было мне иметь такое место, где искать точно никто не станет. А если и начнет очень быстро, от этой идеи откажется. Здесь-то... По первости, очень уж неуютно существовать оказалось. Слишком сильная деятельность моя англичанам не понравилась. Вот и принялись они меня ловить, со всем рвением. Ну, слава богу, в лицо они меня не знали, да и сейчас, смею надеяться, тоже не ведают. Но обложили тогда очень плотно. Небось, было за что. Усмехнулся краем рта водитель, не отрывая глаз от дороги. Было, но я их никогда и не любил. И при случае угольков за шиворот подбрасывал, не по собственной инициативе, естественно, но уж когда они делу мешать начинали, тут им спуску не было.